Интерлюдия 18. Джессика Ямада. Психотерапевт. Четверг, 16 июня 2011 года, 22.11. «Тебе удобно? Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросила Джессика Ямада. «Твердый знак. «Э». Мягкий знак. «Э». Хорошо. Значит «Э». Сказала сотрудница. Как её звали?» «Ворфвайл?» «Нет, ворф как-то там». Женщина в годах, и ей требовалось больше времени, чтобы пройтись по всем буквам. «М». «Хорошо». «А-Б-В-Г-Д-Е-Э-М». -e -e «Достаточно», — сказала Джессика. «Я могу догадаться». «Я должна продолжить», — сказала пожилая женщина. «Это право пациента на общение». е -же -з -э -и. «И...» «Третья буква И...» «Мы уже проходили, это Виктория», сказала Джессика. «Ты знаешь, что это не в моей власти». Виктория моргнула три раза. Сигнал к лафавиту. Пожилая женщина начала вновь. У Виктории был открыт только правый глаз, поэтому она начала со второй половины. «П-Р-С-Т...» «Т...» «Хорошо». Виктория поменяла глаза... Теперь левый был открыт, а правый закрыт. Первая половина алфавита. «А-Б-В-Г-Д-Е». Виктория моргнула. «Е». «Хорошо». «З-И-К-Л-Л». И л. «Хорошо». «Телефон?» Вмешалась Джессика, прежде чем вновь началось перечисление. Моргнула. «Подтверждение». «Я уже объясняла, что ты не можешь ей позвонить». «Она теперь в клетке». Джессика замолчала. Её собственный пульс и дыхание невольно участились. Она почувствовала, как капельки пота стекают у неё на шее сзади. Пожилая женщина встала со стула, отступая назад. «Прекрати», — потребовала Джессика. Пришлось сильно постараться, чтобы унять дрожь в голосе. Ощущения не уходили. «Она отправилась в клетку по собственному желанию», — сказала Джессика. «И мы ей позволили, потому что серьёзно опасались, что она устроит эпидемию», если у неё вновь случится нервный срыв. Она моргнула три раза. К чести пожилой женщины она вновь принялась за свою работу. «А-Б-В-Г-Д-Е-Ё-Ж-З-И-К-Л-М-М. Е, м. Хорошо. Виктория», — сказала Джессика, и на этот раз она не смогла скрыть дрожь. «Если ты хочешь общаться со мной, то я вынуждена настоять, чтобы ты прекратила использовать свою силу». Виктория уменьшила воздействие своей силы до лёгкого ощущения беспокойства. Благодарю. Возвращаясь к предыдущей теме, Эми надо было где-то содержать. Все были единодушны в этом вопросе. В противном случае опасность была слишком велика. Оставалась бы вероятность для неконтролируемой, неизлечимой чумы, способной разъесть как пластик, так и металл. Джессика терпеливо ждала, пока сотрудница пройдётся по всем буквам. М-Н-Е-П-Л-Е-В-А-Т, -E -E мягкий знак. «Мне плевать». На остальным не плевать, Виктория». Заметила Джессика и Мадо своей пациентки. Эми было не плевать. Она знала свои пределы и свой потенциал, к ходу или к добру. Это было непростое решение для неё и для властей, но оно было принято учитывая интересы каждого. И снова буквы. Н-Е-М-О-И. -E не мои. Не мои интересы. Она не думала, что сможет исправить тебе. или что вообще правильно снова использовать на тебе её силу». Моргнула два раза отрицание. «Ты... это не то, что ты имела в виду?» «Один раз. Подтверждение. Три раза. Сигнал к алфавиту. «Одна. Не совсем Виктория», — мягко сказала Джессика. «Есть и другие, кто о тебе беспокоится». Она больше не моргала. Прошли долгие секунды. Возвращаясь к моему изначальному вопросу, «Могу я что-то сделать, чтобы тебе стало комфортней?» «Ванна!» «Отлично», — сказала Джессика. «Посмотрим, что мы сможем сделать». «Что-нибудь ещё?» Моргнула два раза. «Нет». «Буду тогда надеяться на более продолжительную встречу с тобой во вторник», — сказала она. «Скажи кому-нибудь из персонала, если захочешь увидеть меня раньше. Я доступна круглые сутки, семь дней в неделю». Один раз Джессика покинула комнату... Дверь за ней закрылась и запечаталась. «Но как?» — спросила старшая медсестра. «Есть успехи», — сказала Джессика. Она сняла пиджак и повесила его на ближайший стул. Спина была полностью пропитана потом от лопаток до пояса. «Это сложно выносить. Она расстроена. Её можно понять?» «Знаю. Но она теперь мой пациент. Я надеюсь, что мы сможем привести её голову в порядок. И снова спасибо, что позволяете мне превышать мои полномочия». Когда я могу ей предложить то, что она хочет или в чём нуждается, это помогает наладить контакт. Вы не можете ей предложить то, что она на самом деле хочет. Но ванна — хорошее начало. Это выполнимо? Да, у нас есть всё необходимое для пациентов с ограниченными возможностями. Мы спустим её с помощью подъёмников. Она не сломается? Не порвётся? Нет. Она намного прочнее, чем кажется на первый взгляд. Хорошо это или плохо. Но она всё ещё сохранила свою неуязвимость. «Понятно. Кто следующий пациент в вашем расписании?» «Света». город «Я знаю, что вы проходили инструктаж по технике безопасности уже тысячу раз». Джессика вздохнула. «Но я всё равно должна его повторить». «Правило есть правило, Джессика. Как вы хорошо знаете. Вы будете использовать усиленный защитный костюм типа С. Он состоит из двух слоёв. Внутреннего и внешнего. Внутренний слой. снабжен кнопкой на ладони». Я могу вытащить пальцы из наружной перчатки и нажать кнопку. Через случайные интервалы времени вы будете скрытно подавать мне сигнал. И я буду рассчитывать, что вы нажмёте кнопку, чтобы подтвердить, что с вами всё в порядке. В случае возникновения чрезвычайной ситуации вы должны нажать кнопку дважды. Эта кнопка не срабатывала и прервала три из семи моих последних сеансов с ней. Других пока нет. Если вы не подтвердите, что всё в порядке, или если дадите сигнал чрезвычайной ситуации, Мы через систему разбрызгивателей заполним помещение удерживающей пеной. И я застряну там ещё на час, а потом буду писать объяснительную на четырёх листах. Она ваш последний пациент на сегодня? Нет. После надо будет навестить Николаса. грозного мальчика. Джессика не стала поправлять старшую сестру. Она не любила использовать кодовые имена. Они подчёркивали убеждение, что пациенты не совсем люди. Да, я зайду к нему. И на сегодня вся. Затем пятницу и субботу я на ротации в СКП, а в воскресенье у меня выходной. «Есть какие-то планы?» – спросила старшая медсестра. «Я приучилась не строить планов. Всегда случается какой-нибудь кризис». Они дошли до раздевалки, и Джессика натянула защитный внутренний костюм. От него слегка похло чужим потом, он плотно облегал тело и состоялось тянущиеся сетки из тонкой проволоки. Вся конструкция была усилена решёткой из металлических стержней. снабжённые смазанными шарнирами на каждом суставе, которые предоставляли ей почти полную свободу движения. Когда костюм был застёгнут, стержни решётки прильнули к её шее. Каждый раз, когда приходилось смотреть вниз, металл утыкался в мягкие ткани под челюстью. Из-за этого было сложнее надеть внешний костюм, цельный комбинезон из тяжелого материала, снабжённого дополнительными слоями изоляционной ткани и ещё одной сетки. Ей нравилось приступать к делу, вооружённой знанием, Когда она ещё только пришла сюда зелёным новичком, работа в психиатрической лечебнице пугала, и она исследовала все защитные меры вплоть до чтения открытых патентов в надежде понять, на какие принципы они опирались. Как бы странно это ни звучало, спустя какое-то время она прекратила этим заниматься, не потому что её уверенность в своей безопасности выросла, скорее наоборот. Теперь, когда она лучше понимала, на что способны её пациенты, Было успокоен просто надеяться, что создатели систем безопасности сделали всё, что в их силах, чем проверить и обнаружить, что это не так. Тяжёлый материал наружного комбинезона походил на костюм химзащиты. Неуклюжий, широкий, оставляющий массу пространства между материей и телом, защитные надувные подушки из композитного материала заполнили свободное пространство. Она зашла в шлюз, и дверь за ней закрылась. Отворилась следующее. Комната была пуста, на стене изображена фреска... Океанские волны и прекрасные строения, которые Джессика не могла отнести ни к одной известной ей или культуре По центру стоял низкий прозрачный стол, заполненный рисунками и рисовальными принадлежностями, и нечто напоминающее кошачью когтеточку, протянувшуюся от пола до потолка и надёжно закрепленную сверху и снизу. Зеркала были вмонтированы в стену, чтобы обитатель комнаты не мог за ними спрятаться. «Выходи, Света!» – сказала она, сжав зубы и подготовившись к нападению с засады. Света ждала на дверью. Щупальца молниеносно обвились вокруг шеи защитного костюма и плотно сжались. Несмотря на знание о защитных свойствах костюма, пульс Джуссики ускорился. Глубокий вдох у неё перехватило дыхание, когда она услышала тонкий, почти неслышный металлический скрип. Ещё больше щупальца схватило её за руки и за ноги. Одно щупальце протянулось через комнату и из за единственную доступную для хватания деталь пятисантиметровую головку болта. который, как теточка кровать крепилась к полу. «Мне так жаль!» прошептала Света. «Простите!» Джессика ощутила, как дёрнулась рука, когда несколько щупалец пробежались по её правой ладони, пытаясь нащупать пальцы в перчатке. Они тянули каждый палец в разные стороны, но металлические утолщения во внешней перчатке держали крепко, и её руку не скомкало, словно папиросную бумагу. «Расслабляющие упражнения, Света! Не пытайся побороть все инстинкты одновременно!» «И не беспокойся за меня». Света дёрнулась и загнулась, и все её части сжались. Джессика слышала, как поддаётся металл, почувствовала, как какая-то деталь упала ей на плечо. Скользнула по внутренностям наружного костюма и упала в ботинок. «Спокойствие. Голос должен передавать спокойствие. Просто постарайся сфокусироваться на конечностях. Согни, разогни, повтори ещё раз». «Ещё одна конвульсия». Джессика заставила себя глубоко вздохнуть, одновременно проклиная того, кто оставил в раздевалке повреждённый костюм. «Простите», сказала Света, «я пытаюсь, но всё только хуже». «Не спеши», ответила она, подавляя все инстинкты, принуждающие её избавиться от опасной ситуации, нажать кнопку «Начать отбиваться или паниковать», как и в случае Светы. Инстинкты тут были не к добру. Но в отличие от Светы, она могла подавить их». Света изогнулась, и воздушная подушка в средней части костюма лопнула. «Ой!» – воскликнула Света. Она заметила, и осознание вызвало дальнейшее сокращение. «Ой, простите, миссис Ямада! О, нет! Нет! Все в порядке!» – солгала Джессика. «С этим костюмом явно было что-то не так. Почему?» «Должно быть произошел инцидент между работником и неуправляемым пациентом. Единственной причиной, по которой в костюме могло быть столько неполадок – Это его недавнее повреждение». Вот только о нём никто не сообщил, и костюм вернулся на полку. «Может быть, наверное, нужно было поговорить через стекло?» застонула Света. «Простите, вы мне нравитесь, и я не хочу, чтобы вы погибли. Мы хотим помочь тебе социализироваться, правильно? Ведь в этом наша цель. Мы не можем достигнуть её без регулярного контакта с людьми. Я собираюсь вас убить. Я не хочу, но мне придётся». «Я... Чш... сказала Джессика намного-намного спокойнее, чем себя чувствовала. «Глубоко...» Она едва не сказала «вдохни», но поправилась. «Задумайся и продолжай упражнение по расслаблению. Сжимай конечности, расслабляй. Сжимай, расслабляй. Медленно поднимайся вверх, сантиметр за сантиметром. Посмотри на меня. Я не беспокоюсь. Я в костюме. Мне здесь спокойно. Хорошо? Хорошо». Я хочу, чтобы ты подумала о прогрессе, которого мы достигли с начала года. Но в костюме только что что-то лопнуло. Этот костюм предназначен для разных пациентов. Эта мера безопасности предусмотрена против пациентов, которые врезаются в нас. Не против тебя. Не беспокойся. Джессика ненавидела лгать пациентам. «О, не... Всё в порядке?» «Всё в порядке», — успокоила её Джессика. «Ты помнишь нашу цель, так?» «Рождество...» «Мне кажется, ты успешно продвигаешься к своей цели». «Вот о чём ты думаешь, когда пытаешься мыслить позитивно, верно?» «Ты сможешь отпраздновать Рождество вместе с другими пациентами, вместе с людьми, которым ты не сможешь навредить». «Думаю, я совсем недавно встречалась с одной из них. Моя новая пациентка. Ей тоже не помешают друзья». Щупальца, словно десяток лягушечьих языков, переметнулись через комнату к столбу и обвелись вокруг него. Каждое щупальце было словно натянутая до предела резиновая лента — Ещё через секунду Света последовала за ними и повисла на столбе. Щупальца обвивали столб. Джессика была свободна. У Светы было совершенно бледное лицо, и щупальца окаймляли его подобно волосам. Небольшие органы свисали с крупнейшего щупальца, которое выходило позади её лица. Скула была отмечена небольшим символом. Чёрной стилизованной буквой «К». Ещё через секунду Света расслабилась достаточно, чтобы щупальца отпустили столб. Они сложились в воздухе в грубую породию на человеческие конечности. Она расположилась так, чтобы органы могли лежать на полках столба. «Мне жаль», — произнесла Света, опустив взгляд. «Я в порядке. Я понимаю», — успокоила её Джессика. Она сменила положение, одной из щупалец метнулась и схватила её за ногу возле колена, сжимая и выворачивая силой, достаточной, чтобы порвать в колени все связки и оторвать голень. Света вздрогнула, на секунду закрыла глаза, И щупальца вернулась на столб. Костюм выдержал. Травм нет. «Можете... Можете рассказать мне о ней? О девушке, которую недавно видели? Я не могу говорить с тобой о других моих пациентах. Точно так же, как я не могу рассказывать им о тебе». Света сильнее жила столб. «Я понимаю. Она... Она была плохой? Как я? А ты думаешь, ты была плохой? Я убивала людей. Да. Это была не ты». Это были твои силы. Всё равно убивала их я. Мне кажется, это хорошая тема для сегодняшнего разговора. Но прежде чем мы этим займёмся, есть несколько вещей, которые нам необходимо обсудить. Поэтому пока запомним эту тему. Хорошо. Она была супергероем. Это могу сказать без нарушения конфиденциальности. И ты рано или поздно узнаешь об этом от персонала. Лучше я тебе это скажу. Возможно, у нас есть пространство для манёвра. «Может быть, я смогу убедить зайти кого-нибудь из персонала больницы, чтобы они смогли рассказать тебе о новом пациенте во внутренней связи?» «Чтобы они смогли рассказать тебе о новом пациенте по внутренней связи?» «Если этот пациент даст согласие». Её глаза загорелись радостью. «Да, пожалуйста». «Я ничего не могу обещать». «Я понимаю». «Теперь скажи мне, ты продолжаешь вести дневник?» Совета подхватила записную книжку с маленького стола с художественными принадлежностями... потянувшийся, взяв его быстрее, чем мог отследить глаз. Она передала его Джессике с такой же силой и скоростью. Несмотря на воздушные подушки защитного костюма, поглотившие часть силы удара, Джессика вынуждена была сделать шаг назад, чтобы не потерять равновесие. «Можно?» Света кивнула, лицо качнулось вверх и вниз посреди массы щупалец. Столб выгнал с латинской буквы «С», когда девушка обвилась вокруг него. Это свидетельствовало о какой-то негативной эмоции – Джессика просмотрела последние записи, буквы были слишком большие и становились ещё больше, когда девушка волновалась. Беспокойство, мечты о том, чтобы стать человеком, живость её воображения, когда она рисовала места, подобные тем, что на фреске. Её многодневные периоды депрессии после того, как она просыпалась после сна, в котором была человеком в постели с юношей. Джессика закрыла книжку. Ничего необычного, ничто из этого не могло объяснить внезапный приступ тревожности». «Могу я спросить, что тебя беспокоит?» «Я... Почему вы не боитесь меня?» «Потому что у меня нет причин для страха», — солгала Джессика, посмотрев в глаза девушки. «А правда в том, что я провела больше времени в компании чудовищ, чем легенда». Подумала она. «Поверь мне, милая, ты даже наполовину не так страшна, как самые ужасные из них».